На утро когда она проснулась, Игоря уже не было. Даша не очень огорчилась, и, осознав это, огорчилась по-настоящему. Абрикосы на кухне припахивали винным духом. Значит, если в течение часа не сварить варенье, можно будет вообще не беспокоиться о нем. Выйдя из дома в несколько растрепанных чувствах, Даша столкнулась у дверей с мужчиной из своего подъезда, с седьмого этажа. Обычно она старалась его избегать – поскольку он производил на нее пугающее впечатление. Огромный, причем более широкий, чем высокий. Говорят про таких легче перепрыгнуть, чем обойти. С мощным борцовским затылком в жирных складках, с круглой обритой головой и толстой золотой цепью на шее. Он был настолько типичным братком, что это казалось уже недостоверным, и хотелось думать, что на самом деле он летчик-испытатель или дирижер симфонического оркестра. Еще одной причиной, по которой Даша его избегала, был его белый бультерьер, невероятно похожий на хозяина, такой же толстый, кривоногий и мрачный. Даша даже не знала, кто из них двоих пугал ее больше. И вот теперь эта кривоногая парочка стояла у нее на пути и явно намеревалась вступить в контакт. — Ну я это, типа сосед ваш, седьмого этажа, — начал более рослый из двоих. Говорил он с большим трудом. Видимо, это было такое же нехарактерное для него занятие, как и для его зубастого друга. Покосившись на бультерьера, видимо, в поисках поддержки, он сплюнул в угол. Увидев, как неодобрительно Даша восприняла этот акт самовыражения, он приложил к груди короткопалую лапу и прочувствованно изрек. «Вы вы не думаете типа, я не какой-нибудь, я культурный человек, я очень, очень культурный человек». Он снова покосился на собаку, видимо, ожидая подтверждения своей высокой культуры, и, наконец, представился «Ну я это, Леонид! А то мы в одном доме живем, а вы, наверное, типа и не знаете, как меня зовут. Я-то про вас все знаю». Заметив, как Даша вздрогнула от этой многозначительной реплики, Леонид пояснил «Ну, типа, как зовут и все такое, и еще что, ограбили вас». «А вот что хотел вам сказать. Вы, типа, имеете в виду, что если я выясню, кто это сделал, я с ним разберусь. Потому что, типа, вы моя соседка. И это не дело, типа, не по понятиям, чтобы в моем доме такие вещи неизвестно кто делал». Даша подумала, что если такие вещи будет делать известно кто, ей от этого не станет легче» но вслух только вежливо поблагодарила неожиданного благодетеля и успокоила его, как могла, сказав, что милиция уже занимается этим делом. «Ну, милиция!» Леонид добродушно усмехнулся. И Даше показалось, что бультерьер сделал то же самое. «Милиция, она типа, ну вы же понимаете, не очень старается!» «Ну кто же будет за такие бабки, э, извиняюсь, пупок рвать?» Чтобы загладить впечатление от едва не вырвавшегося у него грубого слова, Леонид снова прижал лапу к груди и повторил. «Да нет, вы не сомневайтесь, я культурный человек, это каждый знает. Все пацаны так и говорят. Ну, Леонид, ты, блин, такой культурный!» Даша еще раз вежливо поблагодарила культурного Леонида за участие и осторожно протиснулась мимо них с бультерьером, все время ожидая, что пес сейчас поднимется на задние лапы, прижмет переднюю лапу к груди и пролает. «Нет, вы не сомневайтесь, я культурный бультерьер, я очень культурный бультерьер». Вернувшись из магазина и поставив, наконец, таз с многострадальными абрикосами на плиту, Даша хотела сварить кофе, но ее отвлек звонок в дверь. «Дарья!» — воскликнула с порога Белла Леонидовна. «Ты где это ходишь? Доставай свои бумаги, все расскажу, что узнала, пока не забыла». Даша поскорее достала разлинованный листочек. «Значит так». На первом этаже в тридцать девятой квартире живут те самые молодые ребята, которых на майские праздники ограбили, заторопилась Белла. Так что вычеркивай их, без сомнения. Дальше поощрила ее Даша, поглядывая на булькающее варенье. На третьем Николай Иванович, инвалид, который все в госпитале лежит, их тоже зимой обворовали. А на втором? А на втором в двухкомнатной, полный дом народу. Папа, мама, две девочки-близняшки лет шести, еще в школу не ходят, и бабушка. Но с середины мая дети с бабушкой на даче, а родители работают с утра до ночи, так что их квартира не подходит. Точно. Даша аккуратно заштриховала квадратик красным. Ну, на пятом у нас, ты знаешь, Ложкины в Мексике работают, еще полгода им осталось, в квартире никто не живет. А на четвертом Даша встала и помешала варенье, потом сняла пенку. А вот на четвертом тоже семья живет. мама папа и мальчик лёша 14 лет.